Глава 37. «Спасибо за то, что собрались незамедлительно», — обратился Адам к группе детективов, работавших над расследованием. Некоторые из них болтали, другие взгромоздились на углы столов, а парочка стояла, прислонившись к стене. Каждый так и рвался продолжить расследование, — Лишь лорейн тыкала в кнопки своего мобильного, пытаясь дозвониться до школы. Адам сердито зыркнул на жену, но она и ухом не повела. Что ж, сообщите ей последнюю информацию, он мог и позже. Лоррейн вышла в коридор, но в приемной было так шумно, что она бросилась на черный ход к маленькому закутку с бетонным полом, где обычно собирались курильщики. Лоррейн с трудом расслышала голос секретаря директора школы, когда ее наконец-то соединили с нужным номером. «Но это важно», — возразила Лоррейн в ответ на то, что в ближайшие несколько дней директор будет занят. «Я должна срочно поговорить с ним о своей дочери», — Лоррейн тяжко вздохнула. «Да, о Грейс Скотт». Повисла пауза и Лоррейн показалось, что секретарша закрыла трубку рукой и что-то говорит приглушенным голосом. «Благодарю вас! Спасибо!» наконец-то произнесла лорейн и отключилась договорившейся встрече на завтра на 9.40 утра. Она тут же написала смс-ку Грейс, надеясь, что дочь тоже соберется прийти. «А ну-ка, бегом!» На ходу бросил Адам, догоняя Лоррейн в коридоре. «Мы возвращаемся на Сент-Хильда-Роуд. Сильно сомневаюсь, что наша мисс Пейдж окажется такой уж неуловимой». «А ты, похоже, в хорошем расположении духа», — угрюмо заметила лорейн, настроение которой было прямо противоположным. «И ты знала бы почему, если бы осталась на совещании» укорил муж, прибавив шаг. Они вошли на территорию подземной автостоянки, и Адам забринчал ключами от своей машины. «Что ж, тогда положи конец моим мучениям», предложила лорейн прекрасно зная, что он наслаждается, изводя ее долгим ожиданием. Только когда они остановились у величественного георгианского особняка в Эджбостоне, а стеклоочистители яростно забегали дугами по лобовому стеклу, размазывая следы дождя со снегом, Адам сообщил данные, заставившие так срочно нестись сюда. Лоррейн понимала, что нельзя давить на мужа. Он наказывал ее за то, что она поставила их личную жизнь, благополучие их дочери, выше работы но Лоррейн ни за что не смогла бы поступить иначе и думала, что Адам в случае необходимости сделал бы то же самое. Осознание этого странным образом утешало, ведь, несмотря ни на что, они все еще оставались одной командой. Образцы ДНК, взятые по делам Салли н и Карлы, совпадают, небрежно бросил Адам. В обоих случаях действовал один и тот же человек, причем, как подтвердили анализы, женщина. Боже праведный, почему ты не сказал раньше? В недоверии и ярости проскрипел голос Лорейн. Потому что ты висела на телефоне. Я договаривалась о встрече с директором школы Грейс, огрызнулась Лорейн. Кто-то должен убедить нашу дочь не бросать учебу. Но не в рабочее же время, — парировал Адам. И она не хочет оставаться в школе. А другого времени у нас просто нет, — быстро выпалила Лоррейн. Все наше чертово время, это рабочее время, готовлю ли я обед, вожу ли Стеллу на занятия балетом или, черт возьми, пытаюсь сходить в туалет. Больше никогда. «Слышишь? Никогда не заставляй меня чувствовать себя виноватой за то, что я забочусь о своей семье адам просто потому что ты считаешь возможным!» Лоррейн спохватилась, закончив гневную речь, прозвучавшим весьма слабо и типично по-женски «О!», а потом кубарем вылетела из машины, спрыгнув прямо в успевший нападать снег, который до сих пор не прекратился. Все, что она сейчас сказала, даже в малой степени не передавало ее истинных чувств. Через пару минут они вернулись в машину. В доме никого не оказалось, кроме уборщицы, которая подтвердила, что по этому адресу не проживает никакая Хезер Пейдж. Лоррейн посетовала Адаму, что они напрасно потратили время, ведь Клаудия уже заверила, что в этом доме нет никого с таким именем. «Кроме членов семьи, тут живет только няня», — сказала уборщица, опершись о вертикально застывший шланг, подтянутого к двери пылесоса. Но ее тоже нет. Отправилась помогать с постановкой школьной рождественской пьесы. Уборщица, казалось, была рада снабдить детективов хоть какой-нибудь информацией, стоило им сверкнуть своими удостоверениями. — Может быть, нам стоит разыскать Зои Харпер? — спросила Лоррейн Адама, пристегивая ремень безопасности. — Она может знать, где нам искать Хезер Пейдж. Вероятно, Хезер навещала Зои. Это-то и увидела сосилия когда следила за своей подругой. Лоррейн опустила козырек от солнца и, глядя в зеркальную поверхность, вытерла воду с лица бумажным носовым платком. Потом смахнула снежинки с плеч. Адам уже изучал адрес начальной школы, который с готовностью дала ему служливая уборщица, и спустя несколько секунд детективы были в пути. Начальная школа, Милпонт-Хиз представляла собой недавно построенное малоэтажное школьное здание на краю парка, который буквально на глазах становился белым от снега. С одной стороны школьный участок был окружен деревьями, с другой же вдоль тихой дороги дугой располагалось несколько славных особняков на две квартиры, от которых веяло сдержанной надежностью жизни типичной для среднего класса. Детская площадка с пористым пропитанным гудроном основанием была покрыта слоем оставшегося с ночи инея, который быстро засыпало снегом. Нарядный эффект рождественской открытки был испорчен петляющей дорожкой маленьких водянистых следов, оставивших зигзаги между различными снарядами. Следы вели к школе, будто здание с участком грубыми стежками прикрепило к земле швея неумеха. Из одной части школы доносилась музыка, которая то стихала, то раздавалась снова. лорейн внимательно разглядывала ряды запотевших окон, надеясь, что слышит звуки репетиции рождественской пьесы, которые помогут им найти Зои Харпер без лишнего шума. Когда они прошли через детскую площадку к входу с пометкой «Приемная» для всех посетителей, Лоррейн почувствовала себя чересчур заметной в своем темном твидовом жакете. Впрочем, она еще смотрелась не так неуместно, как Адам в своем длинном черном пальто, подол которого мел пол. Ни один из детективов не выглядел так, будто имел хоть какое-то отношение к школе. Инспектор уголовной полиции Скотт и Фишер резко бросил Адам, школьной секретарше. Девушка искренне изумилась их визиту и тут же занервничала. Никому не хотелось видеть в школе полицию, если только представители власти не пришли прочитать молодежи лекцию о безопасности дорожного движения или необходимости предотвращения преступлений в районе. И это не относилось непосредственно к их работе. «О-о-о!» секретарша при виде детективов, и ее пальцы неловко замерли над клавиатурой. «Мы здесь, чтобы поговорить с женщиной, которая помогает сегодня в школьных делах. Ее зовут Зои Харпер». О — -о -о", снова произнесла секретарша. «На сей раз ей удалось выйти из оцепенения» и достать книгу регистрации посетителей с полки в открытой стеклянной будке, отделявшей ее от школьного фойе. Секретарша внимательно просмотрела список фамилий посетителей, зарегистрированных сегодня, и, наконец, подняла глаза. Да, она в классе 1В набивает костюм осла, сообщила девушка, снимая очки. Ее глаза вдруг резко уменьшились в размерах. Слова «набивает костюм осла» прозвучали в устах секретарши так, словно это была чрезвычайно важная деятельность, и детективам стоит уважать ее значимость и не отвлекать Зои. «Как нам найти первый «В»?» — спросила Лоррейн. о, -о — похоже, любому ответу секретарши предшествовало это единственное гласное. «Пройдите через детскую площадку к музыкально-художественному корпусу. Войдете в первую дверь, потом вниз по коридору, вторая дверь налево. Вам придется зарегистрироваться и получить магнитную карту для двери». «Благодарю вас», — сказала Лоррейн, и детективы последовали инструкции. Минуту спустя они уже шли по пустому коридору, двигаясь на запах порошковой краски, и звуки песней о малый город Вифлеем, доносящейся из классной комнаты. «Это ничего тебе не напоминает?» спросила Лоррейн, глядя сквозь стеклянную квадратную вставку в двери. Примерно тридцать детей сидели по-турецки на полу. Несколько ребят держали бубны, у других в руках покачивались музыкальные треугольники. Некоторые дети ковырялись в носу, или грызли ногти, глядя в окно, либо на странное лицо, появившееся в двери их класса. Темноволосая учительница снова заиграла на фортепиано, покачивая головой в такт музыке и пытаясь увлечь кучку скучающих детей, веренных ее заботам. Пройдя дальше, Лоррейн и Адам увидели класс 1 В. Сквозь стекло в двери... Комната поначалу показалась пустой, но потом Лоррейн заметила группу из трех женщин, которые скорчились в уголке и упорно бились над причудливым существом с четырьмя неуклюжими ногами, болтавшимися в воздухе. Как только детективы вошли, женщины разом обернулись, и Лоррейн тут же узнала одну из них — ту самую няню, с которой она кратко беседовала в доме на Сент-Хильда-Роуд. При виде инспекторов Зои залилась краской. «Простите, что прерываем ваше праздничное приготовления леди!» Глядя на няню, произнес Адам глубоким низким голосом с большим воодушевлением, чем это требовалось. Нарочитым оживлением он будто компенсировал что-то подумала Лоррейн, хотя и понятия не имела, что именно. Этот тон он обычно использовал для полицейских рейдов или серьезных ситуаций, требующих мгновенных ясности и понимания. А эти три женщины, склонившиеся над «О боже, что это такое!» едва ли могли быть хотя бы незначительным поводом для чего-то подобного, «Мы инспекторы уголовной полиции Фишер и Скотт», представилась лорейн, ради разнообразия назвав первым свое имя и сверкнула удостоверение. Потом обратилась к самой молодой из женщин. «Мисс Харпер?» «Так жаль беспокоить вас, когда вы явно...» лорейн взглянула на беспорядок на полу и груду бутафорской ослиной кожи и копыт валявшуюся у ног троицы, будто несчастное животное стало жертвой дорожной аварии. Мы просто хотели переброситься с вами парой слов, если можно. Зои Харпер выпрямилась. Слой поролона для набивки доходил ей до лодыжки. Клочки волокнистой массы прицепились к мешковатому серому кардигану надетому на ней с черными обтягивающими джинсами. Зои отряхнула руки, перемазанные в коричневой краске, которая, несомненно, использовалась для раскрашивания картонной головы странного чудища, лежавшей рядом и таращившей глаза в украшенный снежинками потолок. «Я знаю, это ужасно, не так ли?» весело рассмеялась Зои. «А еще чересчур фантастично». — подумала лорейн «После этого детей будут вечно преследовать ночные кошмары», добавила Зои, и две другие женщины рассмеялись. «Мы могли бы где-нибудь поговорить с вами с глазу на глаз? У нас к вам всего пара вопросов». лорейн не мигая, уставилась на Зои Харпер, пытаясь понять, что же в няне вызывало столь горячее любопытство. Коротко стриженные белокурые волосы, высветленные на концах и темные у корней, или ярко-синие глаза, нервно метавшиеся между лорейн и Адамом, худощавая, но все же мускулистая фигура, или зашнурованные тяжелые ботинки, больше подходящие мужчине, чем няне в обеспеченной семье? Нет, дело было в чем-то другом. Это нечто смутно маячило на задворках сознания Лоррейн, будто выкрикивая предупреждение о чем-то. Но она по-прежнему не имела ни малейшего представления о том, что это было. «Вы можете пойти в учительскую», — предложила одна из колдующих над ослом женщин, явно пытавшаяся не подать виду, что ей интересно происходящее. Лоррейн догадалась, что это была учительница. «Там будет тихо до звонка. Он прозвенит через 15 минут», — добавила женщина. Зои Харпер первой нерешительно направилась в пустую комнату. Там все уселись на низких стульях, располагавшихся вокруг низкого столика, который был завален печеньем к чаю и пирожными с ванильным кремом. Стол захламляли полдюжины грязных кофейных чашек, несколько газет Daily Mail и журнал Head. «Это ведь вы приходили на днях, не так ли?» спросила Зои у лорейн сосредоточенно ковыряясь в своих коротких ногтях. «Да, это была я. Моя коллега говорила с вашей нанимательницей кое о ком, с кем то работала. «Собственно говоря, этот кто-то подвергся зверскому нападению», произнес Адам все тем же нарочито оживленным и неуместным тоном. Лорейн терялась в догадках, что же нашло на мужа. Зои стала пунцовой и уставилась себе на ноги, словно витала где угодно, только не здесь, в обществе детективов. «Мы хотели выяснить». «Знаете ли вы кого-нибудь по имени Хезер Пейдж?» сказала Лоррейн. «Нам хотелось бы поговорить с ней, и у нас есть основания полагать, что она бывает в доме вашей нанимательницы». Зои подняла взгляд, вдруг обретя самоуверенность. «Простите? Я никогда о ней не слышала». «Сожительница Хезер Пейдж дала нам адрес». Так что мы уверены, что Хезер там бывала. Вы можете хорошенько подумать и вспомнить, не приходил ли кто-нибудь домой за последние несколько дней? Ее сожительница? Зои немного насупилась, но хмурое выражение тут же испарилось с ее лица. Нет, если кто-то и приходил, то только когда меня не было дома. Я видела лишь Джен, домработницу и подругу Клаудии пип да, еще парочку курьеров, сантехника и... Казалось, она хотела сказать еще о ком-то или чем-то, но осеклась. Простите, ничем больше помочь не могу. Мне известно лишь это. — Вы знаете кого-нибудь по имени Сесилия Пейдж? — поинтересовалась лорейн На лице Зои отразилось удивление. «Нет, простите», — продолжала стоять на своем няне, но ее щеки снова предательски вспыхнули. «А вы не слишком умелая лгуния, не так ли, мисс Харпер?» — устало произнесла лорейн. «Не думаю, что вы вправе судить об этом», — огрызнулась Зои, дерзко взглянув на детективов. «Ваше кольцо», — вырвалось у Лоррейн, заметивший блеск, когда Зои вскинула руку к лицу, чтобы смахнуть упавшую на лицо прядь. При упоминании об украшении Зои снова спрятала ладонь на коленях. «Оно весьма необычное». «Это подарок», — пояснила Зои. «От кого?» — не унималась Лоррейн. Зои пожала плечами. «От друга». Это должно быть какой-то очень близкий, особенный друг, раз он купил вам такой подарок. Дорогая вещица. Слушайте. Боюсь, я не знаю, — бросила Зои. Это все, о чем вы хотели меня спросить? Мне пора вернуться к тому ослу. Я должна помочь. Вы знакомы с кем-нибудь по имени Карла Дэвис? — спросила Лоррейн. «Нам пора идти», — тихо произнес Адам. Он явно нервничал. «Черт возьми! Да что с ним такое?» — пронеслось в голове Лоррейн. «Простите, нет», — ответила Зои. «Или Салли Энн Фрайт?» Разговор явно заканчивался ничем, хотя лорейн прекрасно понимала, как должно быть и Адам, что Зои Харпер что-то скрывала. Впрочем, вполне возможно, на ход их мыслей повлияло то, что рассказала о няне и личном деле подвергшейся нападению девушки Клаудия Морган-Браун. Лоррейн пыталась оставаться беспристрастной, но это давалось ей с трудом и во многом из-за странного поведения Адама. Она решила, что именно это сбивало с толку больше всего. «Нет, простите. Я обязательно сказала бы вам, если б знала». «Тогда, возможно, вы захотите объяснить, для чего сфотографировали конфиденциальные документы из личного дела Карлы Дэвис?» спросила Лоррейн. «Интересно, а собирался ли Адам вообще упоминать об этом?» Насколько она понимала, муж рвался уйти. Зои скривила лицо. «Понятия не имею», — все так же убедительно заявила она. «И, разумеется, я никогда не фотографировала никакие документы. Насколько я помню, последний раз я делала снимки, когда гуляла с близнецами в парке. Я хотела снять небольшое видео для их мамы. Так обычно поступают все няни. — Боюсь, нам придется на время изъять камеру, чтобы взглянуть», — постановила лорейн заис снова пожала плечами. «Да ради бога! Фотокамера находится в моей комнате, в доме Морган-Браун. Разбирайтесь сами!» «Адам!» Лоррейн надеялась расшевелить мужа, заставив его спросить о чем-нибудь важном. «Вы уверены, что не фотографировали персональные данные Карлы Дэвис?» Задал Адам совершенно бесполезный вопрос. — Уверена, инспектор Скотт, — отрезала Зои. — С какой стати мне это делать? Я няня. — Никто и не говорил, что вы работаете кем-то еще, — глубокомысленно заметил Адам. — Откуда она знает твою фамилию? — спросила Лоррейн. Она глубже закуталась в свой пиджак и натянула шарф на уши, решив ни за что не показывать Адаму, как замерзла. Последнее, чего она хотела, это чтобы муж предложил ей свое пальто. Не то, чтобы, конечно, на это было много шансов. Последние остатки галантности давным-давно поглотил пожирающий браки монстр. «Потому что ты ей сказала, глупая». Адам с жадностью глотнул кофе. «Нет. Я назвала ей обе наши фамилии. А она почему-то знала, какая кому принадлежит». Лоррейн взяла у Адама бумажный стаканчик, выбросила в урну, мимо которой они проходили, и поддразнила. «Ты даже не представляешь, что попало внутрь тебя, Адам Скотт. Сам знаешь, что не переносишь кофеин». Тогда это няня наверняка случайно догадалась. «Полагаю, так и было», — ответила Лоррейн хотя не поверила в это ни на мгновение. Было в Зои Харпер что-то более сложное, проницательное, хитрое. Создавалось ощущение, будто это она допрашивала их с Адамом, а не наоборот. Детективы без промедления просмотрели снимки на камере, которую Зои с готовностью и вручила, когда они отвезли ее домой на Сент-Хильда-Роуд чтобы забрать фотоаппарат. Как и утверждала няня, на камере не было ничего обличающего, только несколько фотографий близнецов в бассейне с шарами и плохо снятое видео, трясущееся изображение схватки братьев. «Пусть еще взглянут криминалисты», — сказала лоренн кладя фотоаппарат в пакет. «Они могут что-нибудь раскопать». Адам согласно кивнул. «Поживее? Я замерзаю», — поторопила Лоррейн. Она видела, что Адам погрузился в раздумье, но хотела лишь одного, чтобы он интенсивно думал в машине с включенным обогревателем салона. «Кстати, по поводу того кольца на пальце Зои. Я его узнала». Адам искоса взглянул на жену, пока они быстро шагали по тротуару, и изрек. «Если хочешь знать мое мнение, оно показалось мне довольно вульгарным. Я не спрашиваю тебя, что ты думаешь об этом кольце. Оно, как две капли воды, похоже на украшение, которое создает Сесилия Пейдж. Такой явный, легко узнаваемый стиль. В ее квартире я видела много подобных работ». Ее жилище напоминало сорочье гнездо или пещеру Алладина. Доверху набито всяким дерьмом, в основном, если не считать этих изумительных украшений, которые она делает. Она может казаться немного не в себе, но она действительно талантлива. «Выходит, ты считаешь, что Зои на самом деле знает Сесилию?» «Я в этом уверена», — Лоррейн поспешила забраться в машину. Никогда еще ей не было так холодно. «Я тоже», — сказал Адам, забираясь на водительское место. лорейн оставалось только гадать, почему он так удручен этим открытием. «И что это означает?» — спросила лорейн Ей хотелось, чтобы Адам первым высказал свою догадку. Когда муж промолчал, она продолжила. «Если хочешь знать, я считаю, что Зои Харпер...» Не совсем та, за кого себя выдает. Лоррейн сняла перчатки и вытащила телефон, собираясь проверить сообщение. — И если ты снова хочешь знать, — добавила она, — я готова биться об заклад, что за Зои Харпер и есть хезер Пейдж.